Глава девятая. Дорога к полю артефактов. С утра проглянувшее в тучах солнышко заметно подняло настроение. Мы попили кофе, и Лерс, о чем-то поговорив со Злюкой в сторонке, подошел к нам. «Там, куда вы идете, зона не такая простая, как возле периметра и в средней полосе. Много аномалий, о которых вы и не слышали, мутантов, которых не видели». Короче, во всем слушаться злюку, как если бы вы были зеленые желторотики в первую ходку у кордона. Вопросы есть? Нет? Ну и отлично. Все, до встречи. Агауш?» — возмутился Зоркий. «Какой Агауш?» — не понял Лерс. «Он Агаус пушки, — говорит, — перевел я. Мы когда сюда шли, хотели гаусы добыть». Да и пришли, потому что какой-то ретивый монолитовец по нам с дальней дистанции шмальнул. Но ну, а мой комп инфу переварил и направление указал. О как! Ну лезь, стрелок, на верхний этаж. Там где-то трупики с гауссами должны быть. Зоркий полез на верхатуру. Не было его минут двадцать. Потом он позвал летуна. — Чего? — выйдя и задрав голову, спросил летун. «Веревку мне кинь сюда, и она не ней гаушиш пущу. А где я тебе ее найду? У меня в рюкзаке, глянь, в кармашке». Летун порылся в рюкзаке и достал моток. Выйдя наружу, он пытался закинуть ее на верхние этажи, но веревка была слишком легкой и лететь куда надо не хотела. Летун, сопя, закинул ее еще раз. И еще. «Да привяжи к ней кирпич», — не выдержал злюка. а то мы за твоими гимнастическими трюками до вечера наблюдать будем». Летун привязал кусок кирпича и с первого раза забросил бухту наверх. Зоркий аккуратно спустил гаус, потом еще один. Повозившись, спустился сам. «А там ничего так, вещь-город, как на ладони», — сказал он. «Я с интересом разглядывал гаус-пушку». Длинный толстый ствол, состоящий из пригнанных друг к другу медных катушек, казенная часть с подачей патрона в дульную коробку, спусковая гашетка. рядом с ней приемник для емкости конденсатора и здоровенная оптика сверху. А че, ремень в комплект не входит? спросил я, повернувшись к Зоркому. А ты думаешь, я бы с ними не шпучтился, Если бы они шремнями ремнями были. ну и как ты их нести будешь? Так я один летуну отдам, а конденсаторы поделим. Он выгреб из кармана дюжину емкостей. И нафига мне это одоробло? Летун с подозрением рассматривал оружие. Громоздкое оно, да и длинное. К тому же перезаряжается долго. Правильно я говорю, Злюка? Да, порядка пяти-семи секунд. Темный разглядывал емкость, вертя ее в руках. И чем больше истощен заряд, тем больше времени на перезарядку. А здесь не более десяти выстрелов. Если монолитовцы используют старый добрый арт-вспышку, они нашли что-нибудь другое. «Вот», — поднял палец вверх Летун, — «так что можешь оставить себе оба. Я и с Инфилдом похожу. Но я же два не потяну, да и продать их хорошо можно. Разве что ученым на стену повесить», — сказал Злюка. Почему на стену? Видишь ли, зоркий? Вступил в разговор Лерс. Принцип Гаусс-пушки известен давно, и в лабораториях опробованы и протестированы куча образцов. Дело не в самой пушке, а в гигантском потреблении энергии. В этих конденсаторах закапсулированы особым образом, каким точно неизвестно, ядра вспышек по десять штук в каждой, поэтому емкости дороги в изготовлении. Ну а ли продать ученым емкость, чтобы они разобрались в технологии? Не так все просто. При вскрытии, скорее всего, высвободится энергия вспышек. Такая одна гигантская электро. Так что, гауши продать не получится, Приуныл Зоркий. Скорее всего, нет. Постреляешь, пока не кончится емкости, а потом выкинешь тяжеленный Гаус в кусты. Ну разве что разграбишь монолитовский склад. А что, есть такой? И где он находится? С этим вопросом к Мору. Он мог быть в курсе. Пипец, как обидно. А ремень, может, с монолитовской винтовки приладишь, хоть за спину закинуть на марше. Ой, тошно, я не подумал. Возьму вот эту гаушку, а то у той можгами катушки заляпаны. Зоркий прикрутил проволокой ремень к ТРС-300 и сказал, что можно выдвигаться. Ну что, готовы? Злюка улыбнулся и накинул капюшон. Потопали, след в след. Он спустился по ступенькам во двор, где нас накрыло выстрелом из РПГ, и свернул над гаражами налево. Пропетляв по дворам, вышел на улицу имени Исаака Ньютона. Не знал, что у нас так может называться улица. И свернув еще раз налево, не спеша пошел в северном направлении. Буквально через пару кварталов нам встретился кровосос. Он степенно вышел из подъезда. Увидав нас и радостно харкнув, громко сопя и широко расставив лапы, он понесся навстречу. Но не добежав каких-то тридцать метров, резко сменил направление на противоположное. И не меняя скорости, сопя побежал обратно и с разгона нырнул в подъезд. Темный даже головой не повел, а продолжал спокойно идти дальше. Только взял чуть левее, чтобы обойти воронку на обочине. На детской площадке возле продуктового магазина два бюрера дрались из-за трупа снорка. Они тягали друг друга за грудки, пинались и визгливо ругались. Ну как дети малые, ей-богу. Злюка минут пять созерцал битву титанов, потом громко хлопнул в ладоши. Карликов как ветром сдуло, темный указал пальцем на песочницу. «Вспышка кому нужна?» Я пригляделся. Действительно, в песочной ямке лежала и тускло мерцала вспышка. «Мне? Я в гауш вштавлю!» Зоркий проворно поднял и сунул арт в контейнер. На следующей улице во всю ширину располагались жарки. «След в след», — обернувшись, напомнил темный. Он подошел к полосе выжженного и местами оплавившегося асфальта. Поизучал его. и пошел, делая замысловатые петли. Следующим пошел я. Жар, исходящий от раскалившегося асфальта, чувствовался даже сквозь костюм. Марева горячего воздуха искажала и скрадывала неровности дороги так, что я пару раз оступился и чуть не попал в аномалию. И это при том, что изображение аномалий проецировалось на мой шлем бортовой системой. поэтому я четко следил за прохождением зоркого и Летуна и подсказывал, куда остановиться. «Кабан, у тебя в навигации стандартный набор аномалий зашит?» — спросил темный, когда все перебрались через полосу спекшегося участка улицы. «Наверное». Я пожал плечами. «Да еще аномалии болот. Если заметишь непонятные сигналы, говори, я подскажу, что и как». «Хорошо». «Пройдя еще пару улиц, мы вышли за пределы этого, в принципе, небольшого городка. Здесь пройдем по балке». Злюка подозвал нас и указывал пальцем на дальнейший маршрут. «Потом по заболоченному лугу, через ручей и выйдем к колхозному саду. Потом через коровники. На коровниках заночуем. Утром пойдем дальше, а к полудню на месте будем. Пошли». Он начал спускаться к посадке. Дойдя до деревьев, темный вытащил нож и, не поворачиваясь, сказал. Здесь могут встречаться милые зверьки под названием многоеды. Они закапываются в землю, оставляя на поверхности только ротовой аппарат. Стоит только наступить на такое вот, и можно остаться без ступни. Из-за слоя земли с помощью теплового сенсора их не засечешь. Кабан, поэтому смотрите в оба. Он пошел по балке какой-то странной походкой. перетекая из одного положения в другое. Мы двинулись следом. Пройдя метров пятьдесят, злюка присев, всадил нож в землю. Что-то хрюкнуло и зачавкало, когда он несколько раз пробил скальпом почву. Один готов. Темный вытер нож об землю и продолжил путь. Проходя, я глянул на то место. В мешанине слизи и крови проглядывали челюсти с длинными тонкими зубами. Кроме этого, разглядеть ничего не удалось. Через двадцать метров Темный опять остановился и подозвал нас. «Вон ту ямку, видите?» Он показал на землю в двух метрах от себя. Я присмотрелся. Среди палой листвы виднелось небольшое земляное углубление. «Ну и в то, ямка как ямка!» Зоркий пожал плечами. «Ладно, смотрите внимательно. Только стволы не опускайте». Он раздвинул полы плаща, вжикнул молнией и вытащил маленького злюку. Мы вытаращили на него глаза. «Да вы не на меня смотрите, а на ямку. И стволы в сторону уберите, а то целитесь тут в беззащитного темного». Мы направили оружие в сторону ямки. Темный принялся орошать ее с ехидной улыбочкой. Ямка вдруг со всхлипом открылась ртом, в который поместилась бы моя голова». По всей окружности рта ощерились маленькие острые зубы. То, что мы принимали за ямку, окруженную небольшим возвышением, оказалось мордой ногоеда. Теперь это отчетливо было видно. Мутант блеснул крошечными глазками, клацнул челюстями, ловя добычу, и, видимо, не понравилась ему добыча, попавшая в рот. Он дернулся, захлопнул пасть и начал рывками вылезать из земли. Мы расступились в немом изумлении. Сначала показалась голова, в обхвате не менее полуметра, за ней извивающееся тело гигантского червя. «Огонь!» — крикнул темный. Мы содонули со всех стволов. Червяк с перебитой шеей, не знаю, был у него позвоночник или нет, в зоне все возможно, рухнул в конвульсиях на землю, брыжа вполне красной кровью. Когда конвульсии прекратились, Злюка присел над мутантом и рассек ему брюхо. Запустив вовнутрь руку, поколупался и вытащил мохнатый шар величиной с бильярдной. Достал из-под плаща фляжку и обмыл добычу и руку. Полюбовался приобретением и засунул за пазуху. — Это чего? — спросил любопытный Зоркий. — Хрен его знает. Первый раз вижу. Фигня какая-то. Вдруг пригодится. ответил темный и не выдержав обиженного взгляда сталкера расхохотался это артефакт типа того безард и какую он нужную пользу приносит потенцию поднимает мама не горюй правда узоркова загорелись глаза жлюка ты это отдай его мне проблемы с гнусной улыбочкой осведомился темный да нет ты что — Я типа ради эксперимента, — покраснел сталкер. — Шучу. В сборке одной незаменимая вещь. А барыгам ты все равно его не продашь. Они и не слышали о таком. — А он точно на потенцию не влияет, — разочаровался зоркий. — Точно. Жаль. Вот теперь вы знаете, кто такой ногаед. Темный пнул червяка. И чего от него ожидать? — А как определить, где он находится? — спросил я. У меня на биорадаре он появился только тогда, когда из земли начал выползать. Да в принципе никак, на морде у них ороговевшие частицы тепло не проводят, разве что пустить вперед кого-нибудь, кого не сильно жалко. «А чего ж жоркий? Я не соглашен начал возмущаться сталкер. «Да я и не говорил о тебе». «Ага, же то подумал». «Ладно, не пыли, болтами можно проверить». Они на болты тоже реагируют. Вот дай болт. Темный повернулся ко мне и протянул руку. Так у меня это... Я без них обхожусь. У меня на гермак аномалии выводит. А, ну да, все забываю. Зоркий, дай болт. Вот, опять жоркий. Забубнил тот шаря в кармане. Он достал болт и протянул злюки. Темный взвесил в руке универсальный определитель аномалий и, сделав пару шагов в сторону... пульнул его под дерево. Там всхлипнула и в воздух взлетела пара листиков. Ух ты, с первого раза попал! Делано удивился Темный. Злюка, а ты их как находишь? Спросил я. Не поверишь, по запаху. Они так воняют, ужас! Темный брезгливо скривился. Но я ничего не слышу, я принюхался. Бывает, обоняние штука тонкая. «Ладно, идем, а то до вечера топтаться будем. Нам туда». Он махнул рукой и пошел вперед. Встречались ли еще нагоеды я не знаю. Темный сворачивал то вправо, то влево. Пару раз пискнув, на экране появились аномалии. Но Злюка обошел их по дуге, и я промолчал. Балка вскоре закончилась, и мы вышли на холм, за которым начинался луг с высокой зеленой травой. Аномалии на таком лугу было видно хорошо. По крайней мере, я заметил пару жарок с обугленной травой вокруг и концентрат с втрамбованной в грязь зеленью. Зато хищники могли подкрасться незаметно, но здесь биорадар работал исправно, ему ничего не мешало, и я был спокоен. Один раз по левому краю, метров за сто, прошло стадо кабанов с полдюжины голов. Пару раз с их стороны было слышно хрюканье, но к нам они не приближались. Под ногами почва начала раскисать и чавкать. Вмятины от следов сразу заполнялись мутной водой с жижей. В одном месте темный остановился и, подождав нас, сказал, указывая вперед себя в траву. «Трясина!» «Это аномалия такая?» «Ой, как интересно! «Трясина!» — еще раз повторил Злюка. «Да понятно, понятно. А какие артефакты она шталкерам дает?» «Зоркий, это трясина!» — раздельно сказал темный. «Нырнешь — засосет. В экзе хрен выберешься. Осторожнее идите». «А, ну я так и подумал. Чего орать-то?»